Глава 9. Леда появилась внезапно и как-то очень вовремя, как будто контролировала ход событий. Она стояла перед Эмонсером и нехорошо улыбалась. Замешательство Кимтянина длилось весьма долго. Наконец он выдохнул. «Я искал тебя». «И это все, что ты хочешь мне сказать?» «Нет». «Подумай только. Он искал меня, а нашелся Левазия. Зачем ты угробил безобидного старичка?» «Не надо об этом», — попросил демонсер. Леда пожала плечами. «Ну ладно, как хочешь. Зачем ты искал меня?» «Хотел поговорить. Пойдем. Только учти, у тебя мало времени». Она повела Кимтяйна по извилистому коридору четвертого сектора. Затем они поднялись в храм и, пройдя его насквозь, зашли за алтарь. Перед ней была глухая стена. Леда встала перед ней и произнесла «738, З. Остров». Повинуясь этой нелепой фразе, стена внезапно поехала влево. И они вошли внутрь. Помещение, в котором ощутился Мансер, было невелико и без окон. Почти весь объем его занимала огромная компьютерная картотека и мощный электронный мозг, по своим размерам и возможностям значительно превосходящие известные эмансеру компьютеры. У стен стояли несколько контейнеров и массивный пульт с несколькими десятками разноцветных кнопок и рубильников. «Куда это мы пришли?» – поинтересовался мансер. «Сектор Б. Внутренняя служба дворца. Ты имеешь сюда доступ? А почему бы и нет?» Но это великолепно, обрадовался Эмонсер. Конечно. Леда подошла к пульту и стала нажимать какие-то кнопки. Говори, говори, я тебя внимательно слушаю. У тебя осталось совсем немного времени. Что ты делаешь? Хотя это тебя не касается, я отвечу, но чуть позже. Что ты еще хотел мне сказать? Мы победили. Да, мы победили, согласилась Леда. Иначе не могло и быть. Эмонсер кашлянул и окинул взглядом ее точеную фигурку. Он уже было начал говорить, что собирался но вновь не решился. «У тебя хороший компьютер, да?» Ледно насмешливо взглянула на Эмонсера. «Это копия компьютера Марса, только усовершенствованная. Ха!» – выдавила мансер. «И ты наверняка можешь связаться с ними». «С кем?» – изображая недоумения, Леда Деланов скинула вверх брови. «С Марсом?» «Могу. Только зачем?» Девушка посмотрела на часы. «Поторопись, у тебя осталось всего две минуты». «Я знаю», – сказала мансер. «У нас много дел». «Не у нас», – усмехнулась Леда. «У меня». «У тебя вообще больше не будет никаких дел. У тебя осталась одна минута». Леда нажала на защелку одного из контейнеров. Щелкнул магнитный замок. Крыша контейнера откинулась, и оттуда появился РРБ-18. «Кто это?» – спросил Мансер, взирая с изумлением на высокого, ослепительно красиво жесткого Атланта. «Киборг. Робот вроде того, что ты видел на круглом острове, только намного более мощный. И еще он может думать. Что ты собираешься с ним делать?» Леда коротко рассмеялась. В любом случае не заниматься любовью. Он отличный парень, но, к сожалению, не рассчитан на это». Атланта похлопала робота по плечу, и тот изобразил подобие улыбки. «А еще он мог бы в одиночку раскидать все эти толпы сумасшедших ублюдков, что рвутся сейчас ко дворцу. Отдая ему приказ об этом. Как видишь, игра еще не кончена, и я могу повернуть ее ход в другую сторону». Упиваясь своей властью, Леда приобняла шею механического воина. И Ким Тянь вдруг отчетливо заметил, что киборг испытывает удовольствие. «Как же сильны чары этой женщины, если она в состоянии обольстить даже робота!» «Твое время вышло», – отчеканила Леда, мгновенно стерев с лица улыбку. «Я люблю тебя», – решился выдохнуть имансер. «Вот как! Удачно ты выбрал время для объяснений! Мне очень жаль, но я не люблю тебя! Не огорчайся! Ни ты первый, ни ты и последний! Но, Леда, мы будем править миром!» Мы возродим былое величие Атлантиды, покорим Ахею, Тиберон, Ларландию, Степные континенты. Весь мир будет у наших ног. — Зачем же у наших? — певучо протянула Леда. — Ему достаточно быть у моих. — При чем здесь ты? Эмансер не нашелся с ответом. — Я вынужден повториться, но, к сожалению, твое время вышло. Подойди ко мне. Эмансер послушно сделал несколько шагов по направлению к стоящему пульту Леди. — Видишь эту черную кнопку? — Да. Она связана с нейроизлучателем, что стимулирует твой мозг. «Сейчас я нажму ее, и сигнал прекратится. В твоей голове лопнет маленькая ампула, и мир для тебя исчезнет. Навсегда». «Не делай этого», – попросил Эмансер. «Но ты же сам мечтал умереть. Вспомни, как упорно лез на запретную полосу. Мне показалось, что жизнь не так уж дорога тебе. Выходит, и ошибалась». Эмансер молча смотрел на Леду. Его удивленный взгляд раздражал ее. Голос девушки стал злым. Я приказала тогда вытащить тебя, думая, что найду умному и мстительному Ким лучшее применение. К сожалению, от тебя было мало пользы. Так ты... У-у-у, Леда. А ты только догадался. Да, я верхон внутренней службы. Я думала, ты понял это, когда каким-то образом влез в мои переговоры и нашел мертвого Броча. Это я убил Броча. И не только его. Я убью еще больше. Не думая, не имею ничего персонально против тебя. Хотя ты заслуживаешь смерти. Ты слишком много знаешь. Но даже и это я согласна простить. Но мы любили друг друга. Любили? Удивила следа. Разве ты забыл, как прекрасно было тогда на берегу моря? А тогда ничего не было. У меня в тот день были важные дела, и мне требовалось обеспечить алиби. Ты стал моим прикрытием. Твой мозг слаб и слишком восприимчив. Ты спал под гипновнушением и был уверен, что мы занимаемся любовью. Надеюсь, тебе было приятно? Не скрою, я тогда сильно постаралась. Ледовной взглянул на циферблат часов. «Ну ладно, я и так подарила тебе три лишних минуты жизни. Пока, черномазы!» «Нет!» – закричала мансер, хватая Леду за руки. И тут он оказался в стальных объятиях киборга. Кисти рук Кимтяйна рожались сами собой. «Прощай!» Нет! Леда нажал на черную кнопку. В голове Кимтяйна негромко щелкнуло, и он обмяк. «Брось его!» – приказала атлантка роботу. «Он больше не опасен!» Киборг послушно рожал руки, и тело рухнуло на пол. Голова мансера начала менять форму и цвет, растекаться. Через минуту на ее месте пузырилась горско-синевато-розовой Смерть настигла не одного мансера. В то же мгновение рухнули замертво еще 204 человека. Среди них стратег восточного сектора Хист. Его телохранители с ужасом следили за тем, как голова командира превращается в скользкую желеобразную массу. Слуха, о загадочно-страшной смерти стратега мгновенно достиг полков которые тут же побросали оружие и разбежались. В беззащитный сектор ворвались отряды кемтян и ниши. Стремительно продвигаясь вперед, они заходили в тыл скопившейся в северном секторе гвардии. Командор был вынужден отдать приказ о спешном отступлении. В домике ложесапожника на втором кольце умер дворцовый писец Аргантур, 47-й в списке обладателей нейрокапсулы. Сотни расплывшихся мозгов, разъяренные Руси мерил огромными шагами каюту. Куда ни взгляни, везде безмозглые трупы, горской дерьма вместо того, что когда-то было головой. Кто-нибудь может объяснить мне, что здесь произошло? Все проще простого, ответил командор. Кто-то отключил систему нейростимуляции капсульных имплантантов. Ты не мог бы выражаться попроще. Пожалуйста. Кто-то отключил передатчик, который посылал сигнал, позволяющий сохранять процесс жизнедеятельности тех наших слуг, которым были вживлены специальные капсулы, ограничивающие возможность перемещения в пределах города сказал командор раздельно монотонным голосом. Как только это произошло, они все умерли. «Кто-то, кто-то, кто?», кто, кто? – выкрикнул Русий. «Кто бы это ни был, он должен дорого заплатить за это». Ярость Руси можно было понять. Прорвавшиеся в восточном секторе сразу после смерти стратега хиста враги, почти заключили в западню все пять гвардейских когорт. Пришлось бросить им навстречу конницы и колесницы, которые отбросили неприятеля, но были почти полностью истреблены. Гуми едва вырвался из этой свалки на четверке горящих лошадей. Сотни других оказались менее удачливы и остались там навеки. «Кто это мог быть?» – вновь крикнул Русий, обращаясь к находящимся в каюте командору Юльму Ясонию и Гумию. Ответил командор. «Леда. Значит? Значит, все, что он наплела про этну и Крима – ложь? Да. Где эта дрянь? Не знаю, она исчезла. Посланные на ее поиски воины вернулись ни с чем. А где Крим? Надо выпустить Крима. Он тоже исчез. Как? К нему имели доступ только ты и я? Не знаю. Наверное, Леда нашла возможность открыть этот замок. Невероятно! Она демон! — воскликнул Руси, понемногу остывая. Титанов осталось всего пятеро. Они стояли у окна и наблюдали, как за каналом бушуют толпу готовящихся к штурму Дворца Врагов. Их было много, очень много, много больше, чем отступивших во Дворец Гвардейцев. Сразу по возвращении Юльм произвел подсчет наличных сил. Выяснилось что сквозь ряды врагов пробилось около двух тысяч пеших гвардейцев и несколько сот воинов из разных пехотных полков, что были разбиты или брошены на произвол судьбы изменниками-архонтами. Тяжелым ударом стало известие о том, что третья гвардейская когорта под командованием Центуриона Далира в полном составе перешла на сторону противника. Не понимая, пожимал плечами Есоний. я всегда считал его честным и преданным воином. Вот он и предал, неловко скаламбурил Гумии. Командор приказал разделить остатки войска на четыре отряда. Первый, самый большой, должен был оборонять дворец со стороны Нагорной площади. Стены здесь были достаточно высоки, но враг имел место для маневра. Командовать отрядом было поручено Юльму. Два других отряда под началом Исонии и Гумии должны были защищать периметр. Стены дворца уходили здесь прямо в воду, и подступиться к ним было чрезвычайно трудно. Командор и Руфи командовали крохотным резервом, насчитывающим всего две сотни воинов. Пользуясь временным затишьем, Руси решил пройтись по дворцу. «Рассчитываешь найти Леду?» – спросил командор. «Да. Не могла же эта сука исчезнуть бесследно. У нее много потаенных закоулков. Дворец был пуст и безмолвен. В Атланта гулка разносили по его бесчисленным коридорам и прятались в темных тупиках. Тщательно осматривая каждую комнату, каждую залу, Руси проверил три нижних уровня. Ни одного живого человека». Все слуги и чиновники, имевшие глупость явиться сегодня на службу, были на стенах. В нескольких комнатах попались трупы нейроимплантантов, а в одной из гостевых зал два зарубленных тарала. Но это явно не было делом рук Леды. В информцентре лежал мертвый Сальвазий. Выглядел он весьма неважно. Руси брезгливо сплюнул под ноги. Оказавшись у тюрьмы, в которой был заключен Крим, Атлант тщательно исследовал дверь и стены. Но так и не смог понять, куда и каким образом исчез арестант. Оставалось проверить лишь храм разума, и Руси полез наверх по винтовой лестнице. Едва он вошел внутрь храма, как понял. Леда здесь. Стерва. Ярость пронзила мозг зреншианца. Она не могла разделаться с ним и решила отыграться на его возлюбленной. Эта тварь мстила даже мертвым. Статуя Ариадны была сковерка на выстрелами из бластера. Голова ее была отбита и валялась в куче осколков на полу. Та, что это сделала, не удовлетворилась содеянным а долго стреляла в голубые бирюзовые глаза. Если Леда хотела разверить Руси, то она вполне достигла своей цели. Забыв о предосторожности и даже не вытащив бластер, он кинулся через весь храм к алтарю, мимоходом заглядывая в ниши. За алтарем было пусто. Она в статую солнечного витязя, догадался Руси. И в этот момент, когда он был готов лезть еще выше, стена, что была сзади, исчезла. «Ты кого-то ищешь, Руси?» Атлан стремительно обернулся. Вместо глухой кирпичной стены зиял пролом какого-то помещения, в котором стояла Леда, Крим и РРБ-18. Крим был безоружен. В руках девушки и робота серебристо блестели бластеры. «Входи», — велела Леда, — «быстро и без глупости. Ты знаешь, что реакция киборга мгновенна, и не стоит пытаться разложить время, он успеет пристрелить тебя. И не пробуй вывести из строя его биополя. Тогда тебя пристрелю я. Не испытывай судьбу». Русью не оставалось ничего иного, как подчиниться. Как только он оказался в комнате, Леда приказала. Блокировка. Дверь тут же закрылась. Русь смотрелся. Он находился в прекрасно оборудованном центре управления, где были пульт и ультрасовременный компьютер. У стены между контейнерами валялся безголовый трубки Мтянина Эмансера. Ну что, удовлетворил любопытство, поинтересовалась Леда, дождавшись, когда Русь смотрится. Вполне, ответил тот. Что ты за человек? Эх, вздохнула Леда, мне следовало прислить тебя всю же секунду, не вступая ни в какие разговоры, но, увы, мир губит тщеславие, и я здесь не исключение. Что я за человек? Сама не знаю. Я существую во многих ипостасях. Я Леда, возлюбленная командора. Я, наконец, вежархонт внутренней службы, о чем никто из вас даже не догадывался. Кроме того, я глава заговора недовольных. Это мои люди шумят здесь под окнами дворца. Значит, все это дело твоих рук? Не только. Здесь приложили усилия Кельсея и Инки. И невольно все вы во главе с командором. Вы создали режим, который только и ждал, чтобы его разрушили. Вот как...» – бросил Русь и замолчал. «Но лету грызла нетерпеливое тщеславие. Тебя не интересует, кто пытался покончить с тобой все эти годы?» «Уже нет». «Догадался. Но поздно». Она помедлила. Сцена оказалась не столь эффектной, как предполагалось. «Не хочешь спросить, почему?» «Нет». Ты ведь наверняка думаешь месть брошенной женщины. Все вы так думаете? Нет, ты сама бросила меня. И потом, я знаю, что подобное чувство тебе не подвластно. За твоей спиной стоит тот другой, более сильный, кто подчинил тебя своей воле. Что ж, ты прав, но не совсем. Я действительно имею сильного друга. И поначалу руководил моими действиями он. Но теперь мы играем с ним на равных. Оказалось, у нас очень схожие души. Арий. Очень даже может быть. От зриншанс не так уж просто избавиться, даже когда он сам жаждет умереть. Руси машинально ответил тот факт, что эти слова он уже однажды слышал от черного человека. «Он настиг тебя моими руками, и на этой планете. Все эти годы я поддерживала с ним связь, и он помогает мне. Он гораздо хитрее и сильнее, чем остальные. Гораздо. И какова ваша цель?» «Я владею островом. Затем я вызову сюда Марс. Я владею им. И тогда я буду править всем миром а награда моему другу будет твоя смерть. Все было предельно ясно. Руси искал выход из ситуации и ради этого решил тянуть время. Интересно, но как ты можешь связаться с Марсом? Видишь вот этот компьютер? Ледо указал рукой на электронный мозг. Он намного сильнее тех, что знаете вы. Я усовершенствовал его с помощью моего друга. Он способен пробить магнитный колпак, созданный Кенсеей. Когда с вами будет покончено, я вызову сюда Марс. И избавишься от пиратов и кемтян, «Своих временных помощников?» «Конечно. А заодно от Кельсея. И, может быть, инки. Хороший план. Вполне искренне похвалил Руси. Значит, одним махом со всеми. Но зачем же трогать Кельсея? Разве вы не из одной и той же компании. Я и Кельсея? Нет, что ты. Он сам по себе. Конкурент, так сказать. Он ищет власти себе, но сделал все для того, чтобы получил ее я. Может быть, я попробую договориться с ним. Но, скорее всего, нет». — Лихо у тебя получается. Леда усмехнулась, показав ровные острые зубки. — А теперь, когда ты все знаешь, перейдем к заключительному акту нашей трагикомедии. Как ты понимаешь, Крым не просто так оказался в этой комнате. Мне хотелось, чтобы он присутствовал при нашей встрече. И я добился этого, хотя мне пришлось приложить немало усилий. По-моему, ты и сейчас ломаешь голову над тем, как мне удалось открыть замок его камеры. — Да, ты права, — согласился Руси, радуясь, что выигрывает время. Это было весьма несложно. Устройство этого замка слишком примитивно. Если уж вы хотели получить универсальный замок, рассчитанный на определенные биологические параметры, нельзя было ограничиваться тестом на отпечатки пальцев. Надо было добавить сюда тестирование эпителия, биоритмов, сетчатки глаза. В таком случае задача была бы практически неразрешима. А в данном случае это было слишком просто и заняло у меня всего около часа. Я взяла из картотеки или докивнул головой в сторону застекленного контейнера, где виднелись тысячи компьютерных дискет, твои отпечатки пальцев. С долгие годы мне удалось собрать великолепную коллекцию отпечатков. Взяв твои отпечатки, я нанесла их на непрозрачные полимерные перчатки. Вполне естественно, что кодовый анализатор принял мою руку за твою. И Крим оказался здесь. А нужен он мне вот зачем. Насколько я припоминаю, вы недолюбливали друг друга, мягко говоря. Так вот, Крим. Я бы хотела, чтобы ты шлюпнул этого мерзкого дриншанса. Крим молчал, с отвращением глядя на лету. Ну давай, Крим. Вспомни, сколько неприятностей он доставил тебе. Вспомни, он отнял у тебя ту, которую ты любил. Ее убила ты, медленно рожал губы Крим. Но она все равно хотела быть с ним. Она умерла из-за него. Я не давал от Тесею установку стрелять в нее. Он защищался. Врешь, возразил Русий. Теперь-то я понимаю. Ты подслушал наш разговор и поспешил избавиться от доказательства. Ты украла анализы пота. А заодно ты решил избавиться от опасной свидетельницы. Все это Руси бросил прямо в лицо леди. Она при его словах слегка вздрагивала. Малец киборга плясал на курке бластера. «Да, ты прав. Я украла, как ты выразился, доказательства, что изобличали меня. Да, я приказала Тисея убить и тебя, и Риадну. Но что это меняет? Особенно теперь. Что, Крим? Давай, давай, убей его, убей. И я сделаю тебя главным управителем Атлантиды». «Дешево же ты ценишь мою совесть», — процедил Крим. «А ты думаешь, она стоит дороже?» — едко усмехнулась лета. И тут Крим, к удивлению Руси, внезапно согласился с искусительницей. «Наверное, нет. Считай, что купила меня. Отлично. Я рада, что мы договорились. Держи бластер». С этими словами Леда протянул Криму свое оружие. Крим принял его, взглянул, есть ли боя заряд, и начал поднимать ствол, целясь в голову Руси. «Недорого же ты стоишь», — Крим с горечью воскликнул Руси, лихорадочно соображая, как выбросился под контроль внимательно следящего за его действиями Киворга. Но робот был настороже, а его реакция стремительна. Если верить инструкции, он успевал поразить до 100 целей в секунду. Чтобы не выдать своего напряжения, Руси механически добавил, адресуясь к Криму. «Конечно, я виноват перед тобой. Стреляй, Крим!» – повторила Леда. Но Крим не спешил. Вместо того, чтобы нажать на курок, он спросил Руси. «Ты любил ее?» «Да», – не колебайся, – ответил тот. «Какая мелодрама!» – захохотала Леда. И тогда Крим вскинул бластер и выстрелил. Но выстрелил не в Руссию, а в Леду. Однако импульса не последовало. «Бабах!» – весело воскликнула Леда, тыча указательным пальцем в сторону Крима. «Я так и думала!» И Бластер оказался разряжен. «Ты дурак, Крим!» «Киборг!» Верархон хотел приказать роботу застрелить Крима, но Атланта передил ее и бросился на Киборга. Реакция РРБ-18 была мгновенной. Выстрел, и Крим схватился за простреленную грудь. Но он сделал свое дело. Робот отвлекся. «Всего на долю мгновения!» которая однако, оказалось достаточно, чтобы Руси вышел из-под его контроля и разложил время. Теперь он кружил по комнате, ускользая от настигающих движений робота, и как только оказался за его спиной, поразил мозг, киборга силовым импульсом, направленным точно в его затылок, туда, где защита была наименее сильной. Первый импульс заставил робота пошатнуться, и тогда Руси послал второй, столь мощный, что едва не лишился сознания. Когда пелена полубеспамства рассосалась и сознание полностью вернулось к Атланту, он обнаружил, что лед исчезла. У его ног лежал мертвый киборг и недвижный Крим. Руси подхватил холодеющие тела Атланта на руки и лихорадочно шептал «Сейчас, сейчас, я помогу тебе». «Не стоит». Крим слабо улыбался. «Жизнь не имеет смысла. Она не имела его вчера, а тем более не имеет сегодня. Вчера мы лишились любимой, а сегодня? Сегодня родины». Из горла Крима вырвался хрип. Тело содрогнулось в конвульсии и обмякло. Руси опустил Атланта на пол, резко встал, снял черные очки, все, тваре предстояло умереть. Она бежала и спряталась, но он найдет ее и убьет, просто убьет. А в этот момент Леда была уже на втором уровне. В руках ее серо-мерцало столь знакомое кольцо, морщившись от натуги она повернула ромб. Черный человек появился мгновенно, на груди его была повязана крахмальная салфеточка. Судя по всему, его оторвали от вкусной трапезы. Руси, какого дьявола? Начал он и осекся. Увидев перед собой не Руси, а прекрасную, слегка взволнованную девушку. Ух, ты все-таки добралась до меня. Ты меня знаешь, надменно спросила Леда, все же с некоторой робостью озирая огромную черную фигуру. На экране монитора черный человек казался не столь громадным. Знаю. Я видел тебя всего лишь один раз мельком. Но этого было достаточно, чтобы понять, что за демон скрывается под этим ангельским обличием. «Мне нужна помощь. Я что, похож на волшебника из доброй сказки?» «Мне нужна помощь», твердо повторила Леда. «И в твоих интересах помочь мне». «Серьезно?» – черный человек изобразил подобие усмешки. «Поторопись, Руси уже ищет меня. Он наконец догадался?» «Да. А я с захочу помочь тебе». «Ты ничего не выиграешь. Главное не проиграть. Не играй словами», – нервно прикрикнула Леда. «Ого! Ты показываешь характер». Хотя, судя по ситуации, диктовать условия надлежит мне. Хорошо. Что ты хочешь? Убей Руси. Не пойдет. Он представляет для меня определенный интерес. Леда на мгновение задумалась, принимая решение, затем попросила. Тогда забери меня отсюда. Тоже не подходит. Ты не представляешь для меня никакой ценности. Черная дрянь. Зариншанец лишь усмехнулся. Ну, прости, заторпелось Леда. Возьми меня отсюда. Я сказал нет. Пожалуйста. Что тебе стоит? Ты должен мне помочь. «Ты мне надоела», — сказал черный человек, и снял маску. Огромный огненный столб, рожденный космосом, смял леду, вышвыривая ее в коридор навстречу ошеломленному Руссию. Несколько мгновений было видно, как беззвучно раздевается ее рот. Затем поток холодного пламени полностью поглотил девушку. Черный человек надел маску. Огонь бесследно исчез. Не веря своим глазам, Руси коснулся пол рукой. Пол был холоден. Черный человек спросил, искушая, «Не передумал?» «Нет», – твердо сказал Руси, – «я умру вместе со всеми». «Глупец! Вы могли бы много сделать, будь вы вместе!» И он исчез, на этот раз даже не попрощавшись и не оставив кольца. Его ждали неотложные дела, где-то в созвездии весов. Он вновь мчался меж звездами, вечно огненных, вечно холодных. Ведь в этом их парадокс. Кельсия вызывает Изиду Египтия. Кельсия вызывает Изиду. Намарх кем-то сидел за радиопультом и пытался связаться с находящимися в Куне Атлантами. «Кельсия вызывает. Что тебе?» – спросил динамик голосом Изиды, Недовольным голосом. «Ты жива?» – обрадовался Кельсия. «А что со мной может случиться?» – Агиптии вместо ответа спросил Намарх. «Он в подземелье Сета. Только что подал нейросигнал. Я слежу за ним по маяку, а ты отвлекаешь меня». «Отвлекаю, хотел разозлиться Кельсею, но тут же понизил тон. «Мне надо с тобой поговорить». Его отношения с Изидой были довольно странными. Они мало разговаривали между собой, отделывались чаще общими фразами. Обходился с ней Кельсия куда строже, чем с Гиптием или даже с Давром. Казалось, она ничего не значила для Намарха и как женщина. Он отпускал фревольные замечания о своих наложницах, ничуть не стесняясь ее присутствия. Трудно поверить, но Кельсия был влюблен в Изиду. По ушу влюблен. Что влекло его к этой невысокой, смуглой, слишком похожей на землянку девушки. Зов крови? Вряд ли. Кельсей был слишком прагматичен, чтобы верить в подобные романтические бредни. Ее красота? Но все наложницы на Марха были весьма привлекательны и куда моложе. Порой на Марху приходило в голову, что у них просто общая больная психология, общая тоска по прежнему дому. Он гнал эту мысль, ведь никакая тоска не могла умерить его ненависти к гумию, неприязни ко многим другим, но она возвращалась вновь и вновь. И сейчас в ожидании событий, должных перевернуть мир, Его собственную жизнь Кельсия вдруг понял, что Изида не должна умереть, он не может дать ей умереть, и он сел к пульту связи. «Надо поговорить». «Говори», – легко разрешила она. Идомарх представил энергичные движения изящной головы, отбрасывающее прядь непокорных волос. «Не знаю, с чего начать», – сказал Кельсия самому себе. «Начни с самого трудного». «Ты думаешь?» «Конечно». Кельсия собрался с духом и сказал. «Атлантида больше не существует». Динамик молчал. «Ты слышишь меня?» «Объясни», – пусть некоторая пауза предложила Изита. «Я только что разговаривал с командором. Город солнца горит. Толпы восставших низших, пиратов и кемтян уже ворвались в дворец». «Пираты, кемтяне?» «Да». Я сговорился с пиратами, и наш объединенный флот напал на Атлантиду. Она продержалась лишь три дня. «Но зачем? Зачем ты это сделал?» «Если б он знал, зачем?» Конечно, умом он мог объяснить, что где-то в глубине души мог иметь мотивы к подобному поступку. Мотивами этими могли быть стремление к власти, желание скинуть надоедливую опеку командора и строить свой мир. Мир, каким видит его он, великий фараон Кем-то. Но была здесь какая-то слабинка. Опыт ему подсказывал, что не так сладка власть, как путь к этой власти. А путь он уже прошел. Значит, его поступками двигало нечто иное. Чего он не мог понять раньше, но о чем знал сегодня. И Кельсей ответил честно, как думал. Я хотел перевернуть мир. В голосе Езида появилась злая ирония. И удалось? Не знаю, но думаю, да. Тебе, возможно, трудно понять, но все мы играем в странную игру. Парадоксы. И победит в ней тот, чей парадокс будет самым непредсказуемым. Чем страшны жрецы Сета? Они сокрушают власть, абсолютно не желая обрести ее. Это парадокс. И пока он не будет разрешен, жрецы всесильны. Но как только станет ясна причина отрицания ими власти, они проиграли. Чем велик Командор? Своим стремлением к власти и попыткой отказаться от нее. Когда эти силы уравновешивали чаши весов, был парадокс. И Командор был несокрушим. Но сейчас он принял власть, парадокс исчез. А вместе с ним исчезла его сила. Я попытался сделать подобный парадокс. Я предал своих друзей, не имея к тому ни малейшего повода. Они не ждали удара потому что не видели причины, по которой я должен нанести его. Парадокс затмил им глаза. Командор мог ожидать от меня лишь мелкой пакости, вроде того, что я попробую отделиться от Атлантиды. Поэтому атлантические эскадры всегда были готовы выйти к берегам кем-то. Но я нанес удар такой страшной силы, для которого просто не имел причины. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Отчаявшись выразить свою мысль четко, крикнул Кельсия своей невидимой собеседнице. Кажется, да. Ты хотел поиграть судьбой. Ты подобен шаловливому мальчишке, который змеил течение ручья, решил посмотреть, что из этого получится. Ты, словно возомнивший себя Творцом, писатель, что решил поразить мир лихим поворотом сюжетом, не считаясь предопределенностью людских судеб, общественного развития, далой логику, да здравствуют парадоксы, и да будет веселее жить. Да, да! закричал Кельсей, радуясь, что его поняли. Ты проиграл на марх. Ручей, перегороженный шаловливой мальчишкой, породит волну, и она сожрет тебя. Кельсей молчал. Что с Давром? Намарх никогда еще не слышал подобных жестких ноток в голосе Езиды. Он умер. Ты убил его? Да, не стал лгать Намарх. Что ж, по крайней мере, он умер вовремя и не увидит гибели мира. Гир и остальные тоже мертвы? Нет, нет, заторопился Кельсея. Я лишь накрыл Марс колпаком. Они живы, с ними ничего не случится. Мы переведем Марс в Скемт. Он снова будет нашим домом. Я стану фараоном. Ты будешь моей женой. Фараоншей? Ну уж нет. Этого не будет, Кельсея, даже если бы я этого и хотела. Быть может, я любила тебя. Быть может, я смогла бы полюбить тебя. Но маленький мальчик соорудил плотину. И идет волна. Она поглотит нас. Она поглотит тебя, Кельсея. Она поглотит все. Прощай. Постой, не уходи, заорал на Марк, пытаясь преодолеть сотни разделяющих километров. Все будет иначе. Все будет, как ты хочешь. Я стану твоим рабом. Парадокс, донеслось скуд-то издалека. Идет волна. «Постой!» орал Кельсей, разминая кулаком верещавший динамик. «Постой!» Связь оборвалась. Из разбитой руки на Марха сочилась кровь. Капли. Кап. Кап. Капли падали на истерзанную полировку стола. Он остался один. Задыхаясь, Кельсей рванул несуществующий воротничок и, пошатываясь, вышел на увитую плющом веранду. С северо-запада, пожирая горизонт, надвигалась огромная багровая черная волна. Волна, порожденная провалившейся в бездну Атлантидой.